Бой в болоте Бой безвестный, о котором речь сегодня поведем, Был, прошел, забылся скоро, да и вспомнят ли о нем. Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, Где вода была пехоте, по колено, грязь по грудь. Где брели бойцы понура, И, скользнув с бревна в ночи, Артиллерия тонула, Увязали тягачи. Этот бой в болоте диком На втором году войны Не за город шел великий, Что один у всей страны, Не за гордую твердыню, Что у матушки реки, А за некий, скажем, ныне. населенный пункт Барки. он стоял за тем болотом у конца лесной тропы в нем осталось ровным счетом обгорелых три трубы там с открытых и закрытых огневых кому забыть было бито бито бито и казалось что там бить Там в щебенку каждый камень, В щепки каждое бревно. Называлось там барками Место черное одно. А в окружку мох, болото, Край от мира в стороне. И подумать вдруг, что кто-то здесь родился, Жил, работал, кто сегодня на войне. Где ты, где ты, мальчик босый, Деревенский пастушок? Что по этим дымным росам, Что по этим кочкам шел? Бился ли ты в горах Кавказа Или пал за Сталинград? Мой земляк, ровесник, брат, Верный долгу и приказу, Русский труженик-солдат. Или, может, в этих дымах, Что уже недалеки, Видишь нынче свой родимый Угол дедовский Барки? И у той черты недальней, У земли многострадальной, Что была к тебе добра, Влился голос твой В печальный и протяжный стон. Ура! Как в бою удачи мало, И дела нехороши, Виноватого бывало, Там попробуй поищи. Артиллерия толкова, говорит, Она права, вся беда, Что танки снова В лес свернули под дрова. А еще сложнее счеты. Чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота, залегла, пропал-запал. А пехота не нехвастлива, без отрыва от земли. Лишь махнет рукой лениво. Точно танки подвели. Так идет оно по кругу. И ругают все друг друга. Лишь в согласии все подряд авиацию бронят. Все хорошие ребята, как посмотришь, красота, и ничуть не виноваты и деревня не взята, и противник по болоту, по траншейкам торфяным, садит вновь из минометов, что ты хочешь делать с ним. Адреса разведал точно, шлет посылки спешной почтой, и лежишь ты, адресат. Изнывая, ждешь за кочкой, Скорль мина влепит взад. перемогшая пехота В полный смак клянет болото, Не мечтает о другом, Хоть бы смерть, да на сухом. Кто-нибудь еще расскажет, Как лежали там в тоске. Третьи сутки кукиш кажет В животе кишка кишке, посыпай дождик редкий. Кашель злой терзает грудь, Ни клочка родной газетки Козью ножку завернуть. И ни спичек, ни махорки Все раскисло от воды. Согласись, Василий Теркин, Хуже нет уже беды. Тот лежит у края лужи, усмехнулся. Нет, друзья, вот сто раз бывает хуже, Это точно знаю я. где уж хуже а не спорьте кто не хочет тот не верь я сказал бы на курорте мы находимся теперь и глядит шутник великий на людей со стороны губы толь от черники толь от холода черны говорит в своем болоте ты находишься сейчас ты в цепи во взводе в роте. Ты имеешь связь и часть. Даже сетовать неловко при такой чудак судьбе. У тебя в руках винтовка. Две гранаты при тебе. У тебя в тылу, на фланге. Сам не знаешь, как силен. Бронебойки, пушки, танки. Ты, брат, это батальон, полк, дивизия. А хочешь фронт? Россия. наконец я скажу тебе короче и понятней ты боец ты в строю прошу усвоить а быть может год назад ты бы здесь изведал воин то что наш изведал, брат ноги б сгоре не носили где свои где чьи края где тот фронт и где россия по какой рубеж своя и однажды ночью поздно От деревни в стороне Укрывался пты в колхозной, Например, сенной копне. Тут озноб, вдувая в души, Долго и выгнувшись дугой, Смертный свист скатился в уши, Ближе, ниже, суши, глуши, И разрыв, за ним другой. Но на крейл не даст дослушать человека, Он такой. И за каждым тем разрывом На примолкнувших ребят Рваный лист, кружа лениво. Ветки сбитые летят. Тянет всех, зовет куда-то, Уходи, беда, вот-вот. Только Теркин, брось, ребята, Говорю, не попадет. Сам сидит, как будто в кресле, Всех страхует от огня. Ну, а если? А уж если, получи тогда с меня. Слушай лучше. Я серьезно рассуждаю о войне. Вот лежишь ты в той бесхозной, В поле брошенной копне. Немец где? До ближней хаты полверсты Не дать, не взять. И приходят два солдата В поле сена навязать. Из копнушки вяжут сена Той, где ты нашел приют. Уминают под колено И поют. И что ж поют? Хлопцы, верьте мне, не верьте, только врать не стал бы я. А поют худые черти, сам слыхал, Москва моя. Тут состроил Теркин рожу и привстал, держась за пень, и запел весьма похоже, как бы немец мог запеть. До того тянул он криво. И смотрел при этом он так чванливо, так тоскливо, так чудно, печенки вон. Вот и смех тебе! Однако услыхал бы ты тогда эту песню. Ты б заплакал от печали и стыда. И смеешься ты сегодня, потому что, знай, боец, Этой песни прошлогодней нынче немец не певец. не перец это верно это ясно час не тот а деревню то примерно вот берем не отдает и сстескую бесконечный что быть может год бек кто то так чистосердечно глубоко как мех кузнечный вдруг вздохнул о о, -о сынок удивился теркин вздоху, посмотрел ну ну сказал И такой ребячий хохот всех опять в работу взял. Ах ты, Теркин, ну и малый, и в кого ты удался? Только мать, наверное, знал я от тетки родился. Теркин, теткин, елки-палки, сыпь еще на зло врагу. Не могу, таланта жалко, да бомбежки берегу. Получай тогда на выбор, что имею про запас. И зато тебе спасибо, на здоровье, в добрый час. Заключить теперь нельзя ли, что, мол, горе не беда, Что ребята встали, взяли деревушку без труда, Что с удачей постоянной Теркин подвиг совершил, Русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил, Нет, товарищ, скажем прямо, был он долог до тоски. Летний бой за этот самый населенный пункт Барки. Много дней прошло суровых, горьких списанных в расход. Но позвольте, скажут снова, так о чем тут речь идет? Речь идет о том болоте, где война стелила путь. Где вода была пехоти по колено, Грязь по грудь, Где в трясине, в ржавой каше, Безответно, в счет, не в счет, Шли, ползли, лежали наши Днем и ночью напролет, Где подарком из подарков Как труды невелики, Не Ростов им был, Не Харьков, населенный пункт Барки, И в глуши, в бою безвестном, В сосняке, в кустах сырых, Смертью праведной честной Пали многие из них. Пусть тот бой не упомянут В списке славы золотой. День придет, еще повстанут Люди в памяти живой. И в одной... Бессмертной книги будут все навек равны. Кто за город пал великий, что один у всей страны? Кто за гордую твердыню, что у Волги, у реки? Кто за тот, забытый ныне, населенный пункт Барки? И Россия, мать родная, почесть всем отдаст сполна. Бойной! Двора иная, жизнь одна и смерть одна.